Глава двадцать Врач, наблюдавший за Николаем Фермером, хотя и претерпел на первых шагах неудачу, но оставался на высоте дипломатической линии. Он доложил Государю, что в Берлине открыта новая частная лечебница для душевных больных, которую заведует знаменитый психиатр, и что у него получаются удивительные результаты излечения. Так что же? — воскликнул государь. — Послать туда на мой счет фермера. Это было как раз то, что было всего желательнее врачам, которым возня с фермером чрезвычайно надоела. — Только я приказываю, — добавил государь, — чтобы больной был послан как можно удобнее. За безопасность его мне отвечают. К исполнению этого тотчас же были приняты самые энергические меры. Лучшие сообщения с Берлином тогда представляли пароходы, отправлявшиеся из Петербурга в Штеттин. С ними и ехали за границу. А из пароходов, совершавших эти рейсы, самым удобным и комфортабельным по тому времени, почитался пароход «Александр». На нем ездила лучшая публика. По крайней мере, все места в весенних рейсах «Александра» обыкновенно сберегались для особ знатных – На этом пароходе в первый его весенний рейс и назначено было отправить Николая Фермера с его провожатым. Брат Николая Федоровича Павел Фермер, о котором неоднократно приходилось упоминать в этой эпопее, не мог сопровождать больного в Штеттин. Он нужен был по службе в Петерговском лагере. А Николай Федорович был поручен смотрению своего товарища по фамилии Степанова, которому вместе с больным были поручные деньги на его расходы, и подробные инструкции, как больного вести, оберегая его от всяких опасностей в пути. Он же должен был и устроить Николая Фермера в Берлине согласно воле и приказанию императора. Это припоручение Николая Фермера другому лицу, без сомнения, должно служить доказательством, что больной в это время уж был окончательно признан за сумасшедшего, А то, что его помещали все-таки на самом лучшем пароходе, которым пользовались по преимуществу особо знатные, указывает, как старались сберечь этого больного, пользовавшегося вниманием государя. Лучше уже ничего нельзя было сделать для того, чтобы доложить государю, как тщательно и серьезно исполнена его воля. Пароход шел с отменным обществом, в котором, между прочим, блистали своим присутствием бывший новороссийский генерал-губернатор Воронцов со всем своим семейством, тайный советник Бек и много других особ того и другого пола, занимавших видное положение в тогдашнем высшем обществе и пользовавшихся в нем большим влиянием.